Ещё, правда, побаливает селезёнка, и выписанная из Петербурга сиделка трёт тебе язык по утрам, вязкий после сна, ватой, пропитанной портвейном. Сиделка очень низенького роста, с мягкой грудью, с проворными короткими руками, и идёт от неё сыроватый запах, стародевичья прохлада. Она любит прибаутки, японские словечки, оставшиеся у неё от войны четвёртого года, лицо с кулачок, бабье — Щербатое, с острым носиком, и ни один волосок не торчит из-под косынки. Лежишь, словно на воздухе. Постель слева отгорожена от двери камышовой ширмой, сплошь жёлтой, с плавными сгибами. Направо, совсем близко, в углу — киот, смуглые образа за стеклом, восковые цветы, коралловый крестик. Два окна, одно прямо напротив, но далеко.